Глава девятая «Я подумал, что ты любишь кофе». Залезает он в машину, тут же распространяя потрясающий аромат кофе из кофейни. Кофейня, в которой очевидно, мы долгое время ходили оба, но никогда друг друга не замечали. Алина? Мы на «ты» вроде не переходили. Так, я сейчас не понял, а что за агрессия? А как мне не быть агрессивной, если ваш дом загородил мой вид из окна? Я, между прочим, ловила там вдохновение, наслаждалась. Этот придурок еще и смеется. Нажимаю на ручку двери, чтобы выйти и пойти в свою квартиру без вида. Но Руслан резко дергает рукой, не давая мне отцепить ремень, случайно задевая бедро. «Не прикасайтесь ко мне!» «Да не трогаю я вас!» – рявкает он. «Выкину этот кофе нахрен!» «Не надо!» – тянусь за стаканом в подставке и забираю себе один. Второй – Руслан зло ставит между сидениями в подстаканник. «Вы не сказали, что живете напротив меня». «Не было повода это обсуждать. Я не виноват, что дом загородил вам вид. В Питере это нормальная практика. В любом случае, если вам захочется словить дзен или просто полюбоваться городом, то двери моей квартиры всегда для вас открыты». «Спасибо, конечно, но я обойдусь». «Конечно», – усмехается он. И заводит машину, почти сразу стартуя с места. Первые полчаса мы просто молчим. Мне еще надо привыкнуть находиться в столь тесном пространстве с мужчиной. А ему, очевидно, справиться со своей обидой. И все бы ничего, но эти песни, что он слушает и периодически подпевает, вгоняют меня в краску. И пусть этой ночью мы сгорим в аду. Просто там, в раю, нас не поймут. Ты сегодня крайне озабочена. А я, я, а я, а я пойду на поводу. Пойду и возьму. И будет поздно говорить, я не хочу. А если ты готовишь штурм, сопротивления при захвате не окажу. Ты так непредсказуема, что каждый твой штурм для меня как в первый раз. И если бы ты была бы полицай, я бы тебя ай-яй-яй-яй-яй. И если на допросе будешь непристойно, то и допроса начинать не стоило. Просто оформите мне нападение на сотрудника при исполнении». Но, несмотря на слова и смысл, я вслушиваюсь, в особенности в голос Руслана, который, очевидно, знает текст наизусть. «Расскажите про свой сложный брак. Настроение тот же падает. А я сразу отворачиваюсь к окну, смотря на то, как проносятся за окном деревья. Точно так же они проносились, когда меня без документов смогли посадить в поезд. Я даже не знала, куда он едет. Нет, это отношение к делу не имеет. А зачем вы следите за криминальной хроникой? Ловлю вдохновение. Думаю, вот может написать про убийство одного бесстыжего детектива? Так-так. А кто его убьет? Конечно же, черная вдова. Он будет подозревать ее, влюбится, а потом умрет? Да. Смотрю прямо, чувствуя на себе тяжелый взгляд. А он с ней переспать успеет? А что, без секса никак? Ну, какая смерть без секса? Тем более со столь красивой женщиной. Она красивая же? Пожалуй. Поджимаю губу в улыбке и понимаю, что больше не могу сдерживаться. Мы смеемся, и это максимально разряжает обстановку. Хотя ваша Светлана гораздо эффектнее. Согласен. Но порой елка гораздо красивее без всякой мишуры о расскажу про мишуру у нас было много денег но так вышло что отец не позволял расточительство собственно сам новый год был под запретом мы с братьями украли у бедняков елку с мишурой уже хотели уходить но нас застукали и вместо того чтобы отдать отцу на растерзание предложили справить новый год с ними это был мой лучший новый год я тогда узнал Что такое настоящая семья? Я смотрю на профили Руслана. Почти его вижу малыша, которому не дают справить Новый год. Понятно, зачем он это делает. Располагает к себе. И это работает. Мне уже почти хочется погладить его по голове и устроить ему праздник. А у вас какая была семья? Моя семья. Мама, которую я последний раз видела, когда она просила прощения передо мной на коленях. Отца, строго дающего инструкции. Родственников, что почему-то решили, что я решение всех их проблем. У нас простая семья. Мама – домохозяйка. Отец – прораб на стройке. Видитесь? Конечно. Я постоянно к ним езжу. Вру с улыбкой. Но о своей семье не думали никогда? Как и вы. Слишком много запретов. Я привыкла жить по своим правилам и желаниям ни перед кем не отчитываясь. «Тогда мы можем с вами стать отличными друзьями, как думаете?» «Если я выживу». Руслан качает головой. «Я распутаю ваше дело, как только получу все данные. Думаю, это кто-то из ваших поклонников. Составите список?» «Они же все безобидные, Руслан. Мне было бы стыдно даже предполагать». Чикатила был уважаемым членом общества и отцом двух детей. «Никто бы не подумал, что он способен на столь жесткие зверства. Так что лучше список». «Ну хорошо, если это поможет. Я устала жить в страхе. Достаю из сумочки листок и ручку. Начинаю вспоминать всех, кто так или иначе проявлял ко мне повышенный интерес. «Со мной тебе нечего бояться», — говорит Руслан таким голосом, что у меня рассыпаются бисером мурашки по коже, настолько глубоким и серьезным что остается лишь молчать, чтобы не развивать эту тему даже в своей голове. Потому что, чтобы Руслан о себе не мнил, он лишь обычный детектив, когда, как мой бывший муж, настоящее чудовище».